47. -е. Кутригуры двигались по северному маршруту, и, уточнив у гонца, где именно замечены враги, нетрудно высчитать, где они окажутся к ночи, если не сменят направление. Но это было маловероятно, если они не хотели засветиться раньше времени. — Похоже, противник тоже все хорошо высчитал, — подумал р у с Иначе не объяснить, что они так удачно заночуют всего лишь в полудне быстрого марша от нашего городища. Собственно, для ночевки такого большого отряда подходило только два достаточно укромных места, и, что особенно хорошо, они находились совсем рядом относительно друг друга, не промахнуться. — По коням! — скомандовал Рус своей дружине, той ее части, что сейчас находилась у него под рукой. за вычетом дозорных, а это 30 человек. Ожидая нападения, Рус призвал к себе своих дружинников. Еще три десятка дал дед, вождь с л а в е н с к о г о племенного союза. Дал не слишком охотно, но все же уступил, под слово внука, что в схватке вступать он не станет. В конце концов, не псих же он нападать на минимум десятикратно превосходящего числом врага. А дальше была затяжная и выматывающая скачка от реконь. Когда уже начало темнеть, навстречу из небольшого леска выскочило два всадника. Это оказались его дружинники из новичков, что как раз караулили его появление. — з д о р о в о Юша, халява! — И тебе здравствуй, трус! — хуром ответили они. — Уточнили, сколько их? — Около семисотен, — ответил Юша. — Может, восемь. Мы смотрели их совсем издалека, чтобы не попасться на глаза их дозорным. Они, как ты и предполагал, из наших, дружинники Истра, так что точно не подсчитать. Ясно. В каком месте они засели на ночь? В узкой ложбине. Рус удовлетворенно кивнул. Была еще большая ложбина, и за ночуйку Тригуры там было бы гораздо больше мороки. — в и д и т е Три пятерки воинов осторожно, ползком приближались к северной части ночного лагеря противника. Увы, подступы к лагерю были практически лишены какой-либо растительности. Лишь тут и там росли чахлые кустики, потому приходилось ползти по-пластунски. Ползли медленно, прячась за каждым бугорком, ныряя в каждый овражек, сливаясь с землей, причем не только в переносном смысле, но и в прямом. то есть извязывавшись в ней с ног до головы. Малая Орда встала посередине долины, фактически перегораживая ее от одного края до другого, о стреноженные кони паслись в получившемся загоне. Чтобы кони не разбрелись, ведь даже будучи стреноженными, они в поиске травы могли подняться по склону, кочевники поставили на равном удалении друг от друга пять небольших постов по дюжине человека. Также эти посты служили защитой табуна от нападения хищников, тех же волков, коих степи сейчас бегало на удивление много. Молодняк, что находился на этих постах и караулил коней, не спал, поглядывая по сторонам. Но это все же не являлось полноценным секретом. Они жгли небольшой костерок, а после того, как посмотришь на огонь, разглядеть что-то в темноте крайне непросто. Кутригуров подвела усталость. Ведь если ставили кого-то на такой пост, то на всю ночь, без смены на отдохнувших. Так что нет ничего удивительного, что к середине ночи они стали квелыми и не сильно внимательными. Потому не стоило удивляться, что дружинники в конце концов подползли к ним на дистанцию броска, и в какой-то момент, встав, принялись швырять метательные ножи. Пять секунд, и вся дюжина молодых пастухов оказалась перебита. Никто даже пикнуть не успел, не то что поднять тревогу. Каждому досталось по два, а кому и по три ножа. Благо доспехов у них ни у кого, конечно же, не оказалось. На крайних постах, что находились ближе всего к основной массе людей, ничего не заметили, в силу скругления долины и перекрытия обзора конной массой. Рус наблюдал за происходящим с вершины возвышенности, самой северной и самой узкой ее части. Нападение на посты получилось на удивление синхронным. Не потребовалось даже как-то координировать действия диверсантов. Вот что значит опытные воины. Да и как тут скоординируешь? Белой тряпкой взмахнуть? Так ее могли заметить не только свои, но и чужие. Вперед! Четыре десятка человек, осторожно, стараясь не шуметь, Чтобы раньше времени не обеспокоить пугливых лошадей, стали спускаться вниз, растекаясь широким фронтом. Каждый дружинник нес с собой по пять колчанов, плюс некоторые тащили колчаны и луки, предназначенные для пластунов-диверсантов. В каждом колчане имелось по двадцать пять стрел. В одном из пяти колчанов находились хорошие стрелы, то есть с металлическим наконечником и нормальным оперением. а в остальных массовый продукт с двулепестковым оперением из рогоза и тяжелыми стеклянными наконечниками. Как бы соблазнительно не выглядел лагерь Кутригуров, но главной целью этой атаки Рус решил сделать коней. Они, в отличие от людей, и размером больше, и защититься от падающей с неба смерти, укрывшись щитами, не смогут, и тем более противодействовать, начав стрелять в ответ, а то и вовсе бросившись в атаку. «Бей!» Приказ пошел волной от центра к краю, передаваемый дружинниками друг другу. Пятьдесят пять стрел, растянувшимся залпом, ушли в центр огромного табуна, а дальше начали стрелять на пределе своей скорострельности. Заржали раненые кони от первых угодивших в цель стрел. Кони заволновались, задвигались, но их общая масса была столь велика и плотна, что редкая стрела пролетала мимо, учитывая пологую настильность выстрела. К тому же стрелки своевременно перемещали стрельбу в те районы, где кони толпились максимально плотно. в с к о ч и л и со своих мест заподозрившие неладные люди, хватая импровизированные факелы и кидаясь к лошадям, дабы посмотреть, что происходит. Чем только помогали стрелкам, ибо лошади пугались людей с огнем. неловко из-за связанных передних ног, отбегая от них, и сбивались в новые плотные группы, что также становились объектом массированного обстрела. Кутригуры достаточно быстро поняли, что конкретно происходит. Несколько раненых лошадей выскочили к ним со стрелами в своих телах. Вот только что-то сделать, по крайней мере быстро, они не могли. Лошади волновались, метались из стороны в сторону. так что о т р я д о м решившим пробиться на север, было сделать это очень непросто. А дружинники били как заводные. Три секунды и выстрел. Три секунды – выстрел. И так, пока не расстреляли все сто стрел каждый. Каждый из пятидесяти пяти стрелков. То есть, вывалив на табун лошадей почти в две тысячи голов, кутригуры шли кто о два конь, кто о три конь, пять с половиной тысяч стрел. Последние выстрелы делали с ь гримасой страдания и боли. И дело тут не в жалости к безвинным животным. А просто выстрелить сто штук стрел из тугого боевого гуннского лука — это очень непросто с физической точки зрения. Руки устают дико. Так что последние стрелы вбивали в ближайших коней, специально оставленных как раз на такой случай. — Ау! — подражая волку, завыл рус. а -у, -у, у поддержали его дружинники. Лошади и без того взволнованные, особенно те, кто получили стрелой, а то и не одной, кому-то и вовсе по три штуки досталось, чисто на инстинктах шарахнулись прочь. ь а -у, -у, у очередной вой дополнительно их подстегнул, ведь помимо воя повсюду чувствовался запах крови от раненых коней, и скаковые животные натурально обезумели. и ломанулись прочь, лишь бы оказаться подальше от опасности. А тут еще стадный инстинкт включился, и вся эта масса, заводя друг друга, в едином порыве рванула на выход из долины. Из-за того, что кони были стряножены и тяжело ранены, многие спотыкались и падали, ломая себе ноги и ребра. Это, в свою очередь, вызывало настоящие завалы и с тел, когда об упавших коней спотыкались другие кони. Люди, что оказались на пути у обезумевших коней и не успевшие разбежаться в стороны на возвышенности, были самым натуральным образом стоптаны и раздавлены лошадиными копытами в кровавую кашу. Как выяснилось несколько позже, насмерть стоптали чуть больше сотни человек. Еще около сотни пострадали, выйдя из строя с переломанными конечностями, ребрами. и отбитыми внутренностями. «Отходим!» Дружинники р у с а ломанулись прочь. Их попытались преследовать разъяренные степняки. Вот только это оказалось не так-то просто. Бегать по склонам не так-то просто, особенно если нет такой привычки. А откуда она у степняков? Многие, споткнувшись, подвернув ногу, падали, вызывая заминки у остальных. А ведь убегавшие еще то и дело отстреливались, выбивая самых резвых. Погоня тоже стреляла. Вот только дружинники были все в доспехах. Да еще щиты закинули на спину. Так что если в них и попадали, то урона стрелы нанести не могли. В то время как стрелы дружинников редко когда пролетали мимо, ибо толпа преследователей была весьма плотной. Ну а дальше дружинники, выскочив наверх, Прикрывая отставших, расстреляв последние стрелы с трудом и проклятиями карабкающихся по склону кочевников, вскочили на подогнанных им пятеркой навеков, оставленных в качестве коневодов, коней, и просто ускакали.